Глава 2. чудо юда рыба-кит. Георг Фридрих Гендель. Опера «Джустина». Речитатив и симфония из 2-го акта. 1737 год. Джустина. Справедливости ради, заметим, кошмарный монстр, явившийся из пучины морской угрожая съедением бедняжки Арианне, героине опера Георга Фридриха Генделя, Джустина, супруги византийского императора Анастасио, прикованной к скале жестоким тираном Виталиана. Так вот, этот монстр, скорее всего, был не гигантской рыбой, а чем-то вроде морского ящера. Все же, как порождение водной стихии, он достоин внимания в этой главе. Тем более, что является интересным представителем целой армии чудищ, блиставших на сценах барочных оперных театров, вселяя трепет и восторг в души зрителей. Действие оперы «Джустина», впервые представленной на сцене Лондонского театра «Ковингарден» 16 февраля 1737 года, через 4 года после смерти Франсуа Куперена, не самой популярной при жизни Гендаля и до сих пор не самые известные его оперы, Происходит в Византии и Малой Азии в IV-V веках. Вот как вкратце развивались события до эпизода с чудовищем. Как-то раз крестьянину по имени Джустина является богиня удачи Фортуна, призывая его отправиться в большой мир навстречу приключениям и обещая свою поддержку. Послушный Джустина едет на поиски счастья, который приводит его в Византию, где он поступает на службу телохранителем при императорской сестре, в то время как сам император Анастасио ведет войну со своим противником по имени Виталиано, тираном из Малой Азии. В ходе борьбы этот Виталиано похищает жену императора Арианну и привозит ее на необитаемый остров. Там он приковывает заложницу к скале, где ее чуть было не съедает появившееся из бездны чудище. Случайным образом, разумеется промысл фортуны, именно у этого острова терпит бедствие корабль, на котором император и джустина едут искать несчастную, и везучему Джустина удается вовремя расправиться с оглодавшим зверем. Оперы Генделя в Лондоне Эту оперу гендель сочинял с августа по октябрь 1736 года. Театральный сезон 1736-1737 года был для него невероятно напряженным. Он работает над возрождением четырех более ранних опер, еще три готовит к премьере. занимается корректурами старых ораторий, сочиняет новую и перерабатывает еще одну, двадцати с лишним летней давности, написанную им в 22 года, ораторию «Триумф времени и разочарования В новой редакции разочарование заменено на истину. В результате, весной 1737 года, между премьерами Джустина и береники царицы Египетской, он переживает первые из параличей, которые будут преследовать его на протяжении всей оставшейся жизни. К своему ужасу гендель на некоторое время теряет подвижность правой руки, что означает, что он не может ни дирижировать оркестром, ни играть на органе. Дела были так плохи, что автор пропустил ряд представлений Джустина и отсутствовал на премьере «Береники» в мае 1737 года. Публика была обеспокоена. Газеты сокрушались, что слушатели лишились изумительного музыканта. Однако гендель сумел довольно быстро восстановиться. Согласно письму графа Шефтсбери к двоюрному брату, весной 1737 года мистера Генделя дважды видели верхом. Так получилось, что виднейшим английским композитором 18 века стал немец. В 1695 году не стало Генри Пёрсова, главного героя и немеркнущей гордости английского музыкального барокко. Георгу Фридриху Генделю в этот момент 10 лет. Он живёт и учится музыке в саксонском городе Галли, И ничто не предвещает того, что он станет самым влиятельным, любимым и обсуждаемым композитором столицы Британской империи. Гендаль — одногодок Йоганна Себастьяна Баха. Он учился в Германии, потом поехал в Италию и оказался в Англии, когда ему не было еще 30. Там гендель прожил большую часть жизни. В последние десятилетия, переключившись с масштабных опер в итальянском вкусе на оратории, Этот жанр близок к опере, но в оратории отсутствует сценическое действие, а значит, сопутствующие условности — машинерия, костюмы и манипуляции с бутафорскими предметами. Оратория — не театральный, но концертный или духовный жанр, эпическое повествование о библейских или исторических событиях либо морализаторское рассуждение, исполняемое певцами-солистами и оркестром и вдобавок с одним или несколькими хорами. Степенный, в возвышенном тоне рассказ структурирован как вереница музыкальных номеров, где чередуются единоличное повествование реплики хора, вокальные арии, хоровые номера и оркестровые интерлюдии. Своей нарядной строгостью и торжественностью тона оратория очень подошла для английского слуха, больше ценящего красоту хорового пения, чем виртуозные сольные арии итальянской оперы с их мелкой вокальной акробатикой. Опера серьезная и не очень. Виртуозные арии были важной чертой итальянской оперы серия, то есть серьезной, не комедийной оперы без дураков. Сам термин опера серия, которым сейчас принято обозначать этот жанр, не был в ходу в 18 веке. Вместо него говорили драма пер музыка», музыкальная драма. Так называлось масштабное оперное полотно, наполненное сюжетными перипетиями, и благородными или коварными героями из мифов или античной истории, виртуозно певшими о долге, страсти и роковой судьбе. Первым международным успехом Генделя стала именно такая, серьезная опера под названием «Агриппина», написанная для Венецианского театра в 1709-10 годах, когда автору было 25 лет. Через год последовал «Ринальдо», одна из самых значительных оперных побед Генделя. Однако в его восприятии жанра серия была как будто крупинка пороха. В последующих операх Флави, Портенопа, Орландо, выдержанных в самом изысканном и нешуточном итальянском тоне, то и дело появляется герой или эпизод неуловимо не отсюда, как будто в опере серия блуждал отцвет другой разновидности оперного искусства, смешной оперы Буффа, где типизированные герои — пройдоха субредка, комический старик попадали в несуразные ситуации, плели сложнейшие интриги и сами становились их жертвами. Через пять лет после Джустина гендель напишет своего «Мессию» — ораторию о рождении, земном и небесном пути Иисуса, сейчас уже ставшую частью стереотипного английского Рождества «Елка, мэла, сливовый пудинг, мессия». После ее успеха гендель переключится на оратории окончательно и уже не вернется к оперному жанру. Таким образом, «Джустина» и представленную тремя месяцами позже «Беренику царицу египетскую» можно назвать поздними гендалевскими операми. В них, по виду серьезных, еще заметнее та искра легкомыслия, о которой говорилось ранее. То гендель введет откровенно комического персонажа из простых, то напишет вокальную партию буфонного характера, то заставит героев трунить над самим каноном оперы в серии, из нарушая или окарикатуривая его нормы. А посмеяться было над чем. Классическая итальянская серьезная опера подразумевала массу длиннот, ходульностей, абсурдных жанровых ритуалов и давящего великолепия. Сюжетного, вокального, костюмного, которая буквально просилась в фарс. Мы привыкли думать об опере Серия как об оазисе непробиваемого консерватизма, где типизированные герои, попадая в типизированный драматический переплет, распевали типизированные арии в типизированных эффектах В случае с Генделем это не совсем так. По письмам и газетам тех лет видно, что современникам не просто было даже четко определить жанр иных его серьезных опер. Они то пользуются словом «опера», то говорят «серената» или даже «оперетта», То есть это был гибкий жанр, колебавшийся от высокой драмы до сентиментальной лирики или даже юмора. «Джустина» — яркий пример серьезной оперы с самоиронией. В нескольких актах там компактно расположились кораблекрушения, пара сцен с волшебными видениями, говорящая гробница, нападение дикого зверя и морского чудища. В третьей сцене второго акта, когда страдалица Ариана оказывается прикована к камню, в либретто кратко сказано — В отдалении, постепенно поднимаясь из моря, виден чудовищный монстр, подплывающий ближе к скале. С похожей деловитостью это иллюстрирует музыка. Объединенный оркестр делает что-то вроде басовитого «трра-та-та-та-та», которое даже в тот век невинной впечатлительности напугало бы разве что «котенка». Весь этот капустник занимает 10 секунд, после чего Арианна, которая незадолго до этого оплакивала судьбу в речитативе, заламывая руки, оказывается благополучно спасена проплывавшими мимо героями. Комичность чудовища не должна вводить зрителя в заблуждение. Скорее всего, гендель и не намеревался писать настоящего монстра с когтями, чешуей и страшной пастью. Тот с самого начала был картонным, Дело в том, что в дистиллированном виде опера-серия и не могла существовать в Англии. Она дышала воздухом и порядками католической Европы. Важной ее частью было роскошное пение кастратов, главной вокальной движущей силой барочного оперного театра. Она ассоциировалась с аристократическими причудами, с чудесами и люксусом, и была очень далека от рациональной, пуритански настроенной английской публики. Опера нищего. Почти за десятилетия до Джустина и других поздних опер Генделя в Англии появилась и наделала шума знаменитая опера «Нищего», созданная двумя Джонами, антрепренером Джоном Ричем и автором музыки Джоном Гэем. Это было специфически английское явление, получившее название «балладная опера» и позже распространившееся за пределы Англии. Опера «Нищего» представляла собой три акта развеселого театрального фарса, укрытого лоскутным одеялом из десятков мелодий, известных каждому в зале. Песен из популярного сборника, народных шотландских и ирландских баллад, церковных гимнов. Туда же входила нарезка из пародированных арий из опер-серия, включая, разумеется, очень популярного в Англии Генделя. Джон гей знал, на чем смеется. Он был прекрасно знаком с итальянской оперной традицией и принимал участие в создании генделевского «Аццеса и Галатеи» в 1719 году. Опера «Нищего» прошла больше 60 раз за сезон и оказалась коммерческой бомбой. После проекта Ричи Гея были изданы и исполнялись на лондонских сценах порядка 80 аналогичных опер. В какой-то момент возникла необходимость контролировать их содержание, Веселье дошло до того, что в 1737 году был принят закон о театральных лицензиях, согласно которому все сценические постановки должны были быть одобрены сверху. Была введена цензура, и часть театров закрылась. Балладные оперы продолжали обсмеивать итальянщину и в музыкальном смысле часто черпали непосредственно у Генделя. Напрашивается мысль, что это могло уязвить его или нанести урон его композиторскому престижу. Произошло обратное. Оригинал и Шарж одинаково нравились публике и неожиданным образом работали друг на друга. На деньги, вырученные с оперы нищего, Джон Рич отстроил театр Ковингарден, самую знаменитую оперную сцену Лондона. Сначала он назывался Королевский театр. Безусловно, гендель чувствовал конкуренцию. Об этом говорит обилие чудес, танцев, призраков и превращений в его операх 1730-х годов по сравнению с более ранними, написанными для Королевской академии. Например, с драматической Рыды Линдой и Юлиин Цезарем, 1724 год. Начиная с сезона 1734 года, Рич, которому сложно отказать в коммерческом чутье, заключает партнерство с Генделем. В один день в его театре могла идти опера Серия, в другой пародирующая ее балладная опера. Так получилось и с Джустино. Через несколько месяцев после премьеры на той же сцене появилась комедийная сенсация 1737 года «Бурлеско. Дракон из Уонтли», к тому же написанная фаготистом из Генделевского оркестра. Под помпезную, псевдоустрашающую музыку ее герои тоже встречались с чудовищем, частично навеянным Джустино. «Дракон из Уонтли» оказался самой популярной оперной комедией после оперы «Нищего» и продержался на сцене несколько десятков лет. Монстры в операх эпохи барокко Чудовища на барочных оперных сценах имеют давнюю и славную историю. Она не всегда была историей побед. Вот письмо в 1747 году, присланное в газету меркюр де Франц» от имени одной знатной бургундской дамы. В нём остро ставится вопрос об удручающем положении дел в такой важной области, как «Монстры в трагедии лирик» или «Трагедии ин мюзик» — французских оперных жанрах, ведущих историю с конца XVII века. «Я замечаю с прискорбием», — пишет она, — «что одна из главных прелестей лирического театра подвергается небрежению и всё сильнее клонится к печальному закату. Говоря откровенно, каков позор для нашего просвещенного века! Подумать только, чудовище задействованные в трагедии лирик, стали так чудушно и неуклюже что вызывают жалость. Недавно я побывала на представлении Персея в придворном театре. Разве это чудовище, две лапы размером с мой веер, которая силится напугать Андромеду, готовую рассмеяться ему в лицо? Будем откровенны, пора бы уже ввести правила несколько незыблемых принципов изображения чудовищ. Любой морской монстр, к примеру, должен быть по крайней мере 18 футов 5,5 метров в длину и 6 футов 1,8 метра в ширину с объемом пасти, который позволил бы ему поглотить 20-летнего. Как смехотворно выглядит чудовище, уменьшенное до размеров втявкающей сторожевой собаки. Поистине, это стыд. К сожалению, это изумительное письмо, вероятнее всего, ирония. Опера «Серия» ко второй, трети 18 века уже отходит от изображения демонов, колдуний и ящеров. Это кажется дурным тоном. Именно поэтому гендель в эпоху своих героико-комических опер для Ковенгарден обращается к ко все более старым источникам. Либриата Джустина является переработкой венецианского текста аж 1683 года, и было написано в 1711 году Пьетро Париати для оперы «Альбинони». Существовала также опера Вивальди на этот сюжет, правда, ее Гендель мог не слышать. Однако, если почитать более ранние газеты, они полны вполне серьезных жалоб зрителей на неподобающую комичность в изображении оперных монстров. Письмо от 1727 года, описывающее восстановленную парижскую постановку Беллерафонта жана Батиста Люли, повествует о том, как дракон посреди представления развалился на куски явив зрителю, сидевшего в его утробе полуодетого юношу, управлявшего механическим зверем. А в 1677 году французская Ле Фонтен с возмущением замечает, что у летающих божественных колесниц в театрах то и дело что-то сбоит. В результате чего певцы остаются повисать на веревке, умоляя о помощи.